Глава восьмая. От грез к действительности. На другой день, перед вечером, Марианна, растянувшись на шезлонге у открытого окна, наблюдала, как два крупных корабля входят в лагуну Ледо. У первого из них, более крупного, на верхушке грот-мачты развивался звездный флаг, Но молодая женщина и без этой эмблемы узнала, что корабль принадлежит Язону. Она догадалась об этом из-за сложных и противоречивых чувств, пробудившихся в ней, когда величественный брик с четырехугольными парусами появился еще только белым пятном на горизонте. Солнце, сжигавшее целый день Венецию, заходило в расплавленном... Золотом хаосе за церкви Искупителя. Вместе с криками морских птиц, посвежевший воздух проникал через окно, и Марианна с удовольствием вдыхала его, наслаждаясь хрупкой безмятежностью последних мгновений одиночества, и, невольно удивляясь, этому, ибо тот, кого она ждала, был любимый. Через несколько минут он будет здесь. И, представляя его приход, его первый взгляд, первые слова, она трепетала от радости и содрогалась от беспокойства, настолько она боялась, что плохо сыграет роль, которую взяла на себя, и будет недостаточно естественной. Утром, когда она проснулась после почти двадцати четырех часов сна, Марианна почувствовала себя совсем хорошо с облегченной душой и размякшим от отдыха телом, который благодаря Аркадиусу она получила в условиях неожиданного комфорта. Прибыв в Венецию, Жолеваль предпочел частную квартиру гостиницы. Еще во Флоренции ему рекомендовали жилище сеньора Джузеппе Дальниеля, человека приятного и учтивого, любителя маленьких житейских радостей, который после падения республики арендовал два этажа роскошного древнего дворца, построенного некогда для дожа Джованни Дандоло, давшего Венеции деньги, отчеканив прелиминарные золотые дукаты. Даль Ниэль, который много путешествовал и вследствие этого часто сожалел о скупости постоялых дворов и гостиниц его времени, Загорелся идеей принимать здесь богатых постояльцев и окружать их роскошью и комфортом доселе невиданными. Его мечтой было превратить это благородное жилище в самую великолепную гостиницу всех времен, но для осуществления ее ему не хватало первого этажа, который он не мог снять, ибо его хозяйка, старая графиня Монцениго, яростно сопротивлялась, его меркантильным проектом. Сноски ему пришлось ждать до 1822 года, когда он смог наконец основать королевский отель Даниэли и в наши дни роскошнейший отель Венеции. Он утешался тем, что брал только тщательно отобранных постояльцев, которым он уделял столько внимания, словно они были его лучшими друзьями. Два раза в день он навещал своих клиентов, сам или с дочерью Альфонсиной, служившей переводчицей, беспокоясь об удовлетворении их малейших желаний. Естественно, он рассыпался мелким бесом перед княгиней Сант-Анна, несмотря на странность ее появления в мокром платье и на руках у драгуна, и отдал строгое распоряжение слугам о сохранении тишины во время ее отдыха. Благодаря ему Марианна смогла всего за один день поправить нанесенный ей вред и подставить лучам солнца гладкое и свежее, как цветок, лицо. Если бы ее память не была омрачена мучительными воспоминаниями, она чувствовала бы себя совсем чудесно. Как только очертания волшебницы стали узнаваемыми, Жолеваль направился в порт, чтобы объявить Езону о прибытии Марианны и рассказать о ее приключении и, по крайней мере, передать ту версию, которую они сочинили вместе. Самое простое всегда лучше всего, и они остановились на следующем. Марианну похитили по приказу ее мужа, заперли под надежной охраной в неизвестном доме и держали в абсолютном неведении относительно судьбы, уготованной ей князем, без сомнения оскорбленным, но, по-видимому, не торопившимся объясниться. Она знала только, что ее должны перевести в какое-то таинственное место, но однажды ночью, воспользовавшись рассеянностью ее стражей, ей удалось бежать и добраться до Венеции, где ее встретил Жалеваль. Естественно, Виконт приложил все усилия, чтобы придать рассказу о бегстве достаточную убедительность, а Марианна с утра столько раз повторяла свой урок, что знала его наизусть но она не могла избавиться от неприятного ощущения перед этой ложью, против которой восставала ее порядочность и правдивость. Конечно, эта басня была необходима, раз по выражению самого Жалеваля «всю правду лучше не говорить, особенно влюбленному». Но Марианна не считала ее из-за этого менее позорной, поскольку она бросала тень на человека, не столько невиновного в ее мучениях, но еще и ставшего главной жертвой этой драмы. У нее вызывало отвращение необходимость превратить в безжалостного тюремщика несчастного, чье имя она носила и которого она хоть и невольно привела к гибели. Вместе с тем она также знала, что ради Езона она способна вынести все, даже ад недавних дней, даже постоянную ложь. И она всегда знала, что в этом подлом мире за все надо платить, а за счастье больше, чем за что-либо другое. Но при мысли, что ее счастье будет построено на лжи, ее охватывал суеверный страх перед судьбой, которая накажет ее за обман. Большое зеркало в украшенной цветами раме, висевшее на стене рядом с шезлонгом, отразило изящную женщину в белом муслиновом платье, искусно причесанную, но с глазами таившими тревогу, которые не смогли прогнать ни отдых, ни уход. Она заставила себя улыбнуться, но улыбка не коснулась ее глаз. — Госпожа, княгиня неважно себя чувствует? — — спросила Агата, которая занималась в углу вышивкой и наблюдала за ней. — Нет, Агата, очень хорошо. А почему ты спрашиваешь? — Потому что у госпожи невеселый вид. Госпожа следует выйти на балкон. В этот час весь город тут, на набережной. И потом она увидит, как идет господин Буфор. Марианна подумала, что ведет себя глупо какой действительно у нее съежившийся в шезлонге должен быть жалкий вид, тогда как ей следовало гореть от нетерпения увидеть своего друга. Вполне естественно, что из-за ее усталости она отпустила жалевали одного в порт, но могло показаться странным ее желание остаться здесь, в укрытии, вместо того, чтобы с нетерпением выглядывать, как это сделала бы любая влюбленная женщина. Бесполезно объяснять горничной, что она опасалась быть узнанной сержантом национальной гвардии или славным мальчиком, который так помог ей. Подумав о Зане, она ощутила угрызение совести. Мальчик, безусловно, присутствовал при ее схватке с Бенелли и, конечно, ничего не понял. И сейчас он должен спрашивать себя... С какой такой опасной особой он имел дело, и Марианна пожалела, что эта хорошая дружба оборвалась.